Глава 16. Подарки к Новому году Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, 15 декабря, 28 декабря по новому стилю 1917 года. Ну что за морешь, благородный дуэль? Как говорится сударь, <смешки> назовите время, место и вид оружия, которое вы предпочитаете. Короткий удар в горло оборвал издевку на полусловие. Поддерживая хрипящего шкуро, Емец аккуратно опустил того в снег и оглянулся по сторонам. Никого. Вот и славно. Приложив пальцы к запястью, а затем эксонной к артерии, и убедившись, что его визави мертв, Анатолий быстро обыскал труп. Бумажник, золотые цепочки, кольца, несколько перстней с камнями, бумаги какие-то, ключ, нож за глянищем. Оглянувшись еще раз, емец несколько раз ударил этим ножом покойного в область сердца, оставив рукоять торчать из тела. Затем быстро поволок труп по глубокому снегу под кусты. Вывернув демонстративно карманы, сорвав с живота часы с цепочкой и оставив другие явные следы ограбления, Анатолий спешно засыпал своего визави -за снегом. «Понятно, что труп вскоре найдут», Ведь днем тут довольно людно, но это случится наверняка не раньше утра. А емец к тому времени уже будет отсюда очень далеко. Да и кто станет его искать? Типичнейшее убийство, ночь, парк, явные следы разбойного нападения и последовавшего за ним выворачивания карманов. Полиции в Нью-Йорке заняться больше нечем, как искать очередного обитателя городского дна. Рождество, Новый год на носу. Ладно бы кого приличного зарезали, а так явный эмигрант, только прибывший в город Большого Яблока в поисках лучшей жизни. А ведь, судя по внешнему виду шкуро, тот отнюдь не процветал в Америке. Что же касается золота и перстней, то кто знает, что они у него вообще были, ведь по внешнему виду никак не скажешь». Швырнув последнюю пригоршню снега, скрывая явные следы от волочения тела, Анатолий распрямился, бросив на всякий случай быстрые взгляды вокруг, но все было тихо. Что ж, пора и честь знать. По-хорошему нужно было бы еще для порядка стащить с убитого сапоги, довольно добротные, кстати. Наверняка могли бы приглянуться грабителю из трущоб и оставлять было не совсем правильным» могущим вызвать сомнения у следователей. Но идти по улицам с чужими сапогами было весьма чревато косыми взглядами со стороны полисменов. А их где-то под кустом в парке было опасно. Вдруг первыми найдут не бродяги, а именно полиция. Тогда вопросов на тему инсценировки ограбления наверняка возникнет куда больше. Начнут присматриваться, задавать вопросы. «Зачем ему это?» «Так что нет, придется оставить все как есть». Критически оглядев место «дуэли», в кавычках, Емец тихо процитировал. «Оставьте эти благородные благоглупости, Анатолий Юрьевич. Шкуро — изменник и недостоин честного поединка. Устраните его способом, который сочтете нужным». Мысленно кивнув императору, а затем бросил на прощание, обернувшись к кустам. Вот ты и сдох, шкура, сдох, как собака. Пусть награбленное золото Тукума послужит тебе утешением в аду. И, не оглядываясь, пошел прочь полковник Емец, офицер по особым поручениям государя-императора. Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, 16 декабря, 29 декабря по новому стилю 1917 года. Порт Нью-Йорка не спал ни днем, ни ночью. Главные ворота Америки работали на всю мощь, да так, что только и успевай крутить головой по сторонам. Не очень-то здесь жалуют зевак и растяп. Попал под груз или колеса, так тебе, дураку, и надо. Другим будет наука. Да и вообще не очень-то тут привечали чужих тех, что суют нос не в свои дела». Все здесь давно поделено и схвачено, все вопросы решают совсем другие люди, главы профсоюзов, боссы организованной преступности, чиновники мэрии да руководителей порта. Впрочем, емец совершенно не собирался проверять на себе правдивость пословицы про то, что любопытство губит кота. Во всяком случае, сейчас все эти криминальные отношения его интересовали лишь как средство и возможность чем-то помочь делу, ради которого он уже который день ходит кругами по местным причалам, ангарам, складам и по гаузам. Благо, люди генерала Балдина смогли отрекомендовать его нужным персонам, да так, что вопросов ему никто не задавал. Хотя документы и легенды нахождения его здесь были в полнейшем порядке. Заметив знакомую фигуру, Анатолий неспешно подошел и попросил прикурить, Гендель поднес спичку к папиросе и негромко доложил. «Аппарат уже установили. Пути отхода. Один готов, над остальными работаем. Завтра в пять вечера у Карла. Я буду». Поблагодарив за возможность прикурить, емец двинулся дальше, все так же никуда не спеша. А куда ему спешить? Тут и так суета-сует. Мимо него с грохотом прокатил грузовик, груженный какими-то ящиками. Портовые грузчики катили перед собой какие-то бочки, слышались соленые словечки, обильно перемеживающиеся отборной руганью на разных языках. Вавилон и его столпотворение. Всюду сновали чумазые оборванные мальчишки всех возрастов, которые тоже что-то катили, тащили, крали и делали все то, что делают в их года все мальчишки, которым не повезло родиться на дне социальной лестницы — но которым все же повезло сохранить свои силы, руки и ноги к этому возрасту. «Империя Единства», Ромея, Константинополь, особняк камер Фрейлины Натальи Николаевны и Волгиной. 17 декабря, 30 декабря 1917 года. Натали с ненавистью смотрела на кипу бумаг, которые ей предстояло разобрать. Отчет о выпуске женского взгляда в Рамее и России. Последняя редакция поздравительного слова Ее Величества в связи с близящимся Рамейским Новым Годом. Отчет о выпуске газеты из Гуарда Фаминилия в Италии и Европе. Письмо графа Жилина, письмо сеньоры Долинс, согласование финансовых ассигнований на развитие организации суфражисток в Европе, тайные счета для финансирования суфражисток в Великобритании, где на них идет настоящая охота, контакты с женскими партиями в России и консультации об их участии в предстоящих выборах в Госдуму, а главное, об их политической позиции и степени лояльности царствующему дому Открытой лояльности и фактической. Работа по созданию Всемирного Женского Союза. Это и многое другое. Десятки и сотни дел. Она уже все чаще проводит время вне Мраморного острова, хотя императрица явно не в восторге от этого. Разумеется, у Ее Величества два десятка фрейлин, но доверенных из них не так уж и много, а дела нужно решать. И остров не лучшее место для оперативного решения вопросов. На остров уже тянут телеграфный кабель, но пока его нет, приходится курсировать между мраморным островом и Константинополем, а это не так уж и близко, как может показаться. В общем, опять Наталья засиделась допоздна, а протокол безопасности прямо запрещал ночные плавания без особой на то необходимости. Но завтра... Завтра она обязательно должна отправиться к ее величеству, негоже заставлять государыню встречать Новый год без своей камер фрейлины. И пусть в России еще рано праздновать, но в Ромее он уже наступает, да и в родной ее величеству Италии тоже. А пока... пока... Несколько секунд Натали смотрела на кипу документов перед собой, затем, решительно отодвинув от себя эту угрожающую гору, Достала из папки чистый лист бумаги и макнула перо в ручки чернильницу. Если не сейчас, то когда? Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, 18 декабря, 31 декабря по новому стилю, 1917 года. Бродвей сиял праздничными огнями. В тепле ресторанов и кафе играли музыканты и целые оркестры, танцевали пары, праздная публика начинала свой очередной вечер наслаждений и утех, обильно приправленный ощущением праздничной суеты. Только-только приличные люди начали отходить от Рождества, а тут уж и Новый год близится, пусть не такой уж большой праздник, но... Когда душе хочется праздника, то тут в пору и начать отмечать день приятного вечера, не то что Новый год. Тем более, что в войне явно конец, и это чувство лишь добавляло градусов веселью и ожиданию лучшей жизни. Анатолий в прекрасном деловом костюме, чашка изысканного кофе, гаванская сигара, скучающие глаза пробегают заголовки газеты — в основном новости об американских делах, биржевые, котировки, громкие контракты, взаимные обвинения в коррупции, премьера в мюзик-холле, пикантный скандал с сенатором и какой-то певичкой. Из международных дел вскользь упоминаются лишь мирные переговоры в Стокгольме, затянувшаяся война в Мексике, да продолжающаяся операция по умиротворению в Ирландии, которая пока проходит для британцев все так же безуспешно. И в этих вопросах большинство респектабельных газет были более-менее единодушны. В Мексике давно пора навести порядок. Ирландия должна получить независимость, а сама Британия должна, наконец, согласиться с тем, что право народов на свободную торговлю — это такое же неотъемлемое право, данное Господом Богом, как и право на свободу. В общем, ничего нового и выдающегося. Шуберт появился, как всегда, вовремя и также демонстрировал окружающим свой безупречный и утонченный стиль. «Добрый вечер, мистер Крамер!» Емец вежливо приподнялся и указал на стул напротив себя. «Добрый вечер, мистер Круз! Рад вас видеть! Присаживайтесь!» Они пожали друг другу руки и заняли свои места. Подождав, пока Шуберт сделает заказ, Анатолий поинтересовался — «Как наш контракт на поставку кукурузы?» Шуберт вздохнул. «Это оказалось сложнее, чем ожидалось, мистер Крамер. Зима, дороги занесены снегом. Организовать требуемое количество поставок кукурузы с фермерских складов не так-то и просто, пока мы договорились лишь об одной партии». Емец нахмурился. «Это скверно, мистер Круз. Очень и очень скверно. Это ставит под угрозу выполнение всего контракта». «Если мы опоздаем, то эта кукуруза уже будет заказчику совершенно ни к чему. Я это понимаю, мистер Крамер. Делаем все, что только возможно. Но, по крайней мере, одна партия у нас будет практически гарантирована. Это огромный риск. Заказчика одна партия может и не устроить. Мы не должны так рисковать, ведь речь идет о нашей деловой репутации». Шуберт закивал, соглашаясь. «Да, мистер Крамер, я это прекрасно осознаю, но смею заметить, что вы еще не видели спецификацию на эту партию кукурузы». Анатолий хмуро кивнул и протянул руку. «Что ж, порадуйте меня хоть чем-то, мистер Круз». Бегло, посмотрев бумаги, он с сомнением покачал головой. «Не слишком ли все хорошо? Не пытается ли нам продать контрагент бракованную партию под видом высококачественной кукурузы? Не волнуйтесь, мистер Крамер». Наши консультанты проследят за качеством и своевременностью поставок. Все будет вовремя и надлежащего качества. Не сомневайтесь, я отвечаю. Ну, полагаюсь на вас, мистер Крус. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Малый Императорский дворец. 18 декабря. 31 декабря. По новому стилю 1917 года. Ольга Александровна устало отложила бумаги. Сегодня было много работы. Подготовка к Всеправославному собору, интриги вокруг предстоящей смены персоны Вселенского Патриарха, необходимость определить на эту должность лояльную брату-кандидатуру. При этом важно не оттолкнуть от себя другие церкви, и в первую очередь греческую, поскольку с Элладой отношения остаются крайне неоднозначными, а важность Греции для обороны и безопасности Ромеи, да и всей Малой Азии трудно переоценить. Опять же, нынешнего вселенского патриарха Германа V нужно так пристроить, чтобы он впоследствии не стал главной проблемой между Ромеей и Элладой, между церковью-матерью, между церковью-матерью Константинопольской патриархией и ее дочерней Элладской церковью. А тут отношения весьма и весьма непростые, включая вопрос неурегулированности подчинения множества епархий, находящихся на севере Греции и вошедших в состав Эллады в результате присоединения этих территорий по итогам Балканских войн. Что уж говорить о новейших землях Ионии, которые вошли в состав Греции лишь в этом году. И тут важно было сделать все аккуратно, взвешенно, постараться никого лишний раз не обидеть кого надо задобрить, но кое-кого и отдернуть. Однако же и тут следовало действовать аккуратно, дабы не вызвать громкого скандала, и это при том, что даже слепцам было очевидно, что идет русификация и самой Константинопольской патриархии, и поста Вселенского патриарха. Последние обстоятельства, да и первое, что греха таить, вызывало у многих иерархов глухой ропот и сопротивление разной степени явности. Вселенский патриарх, Константинопольская, Русская, Антиохийская, Иерусалимская, поместные церкви. Добавим сюда грузинскую, армянскую, ассирийскую, приправим мусульманами разных конфессий, всякого рода иудеями и прочими. И мы получим такой перегретый региональный котел противоречий в единстве, который может взорваться в любой момент, и это не вспоминая об элладской церкви, румынской церкви, до сих пор не снятой анафеме с болгарской церкви, да и скрытое могущество русских старообрядцев, не стоит сбрасывать со счетов. А тут еще новая директива от царственного брата обеспечить поддержку на Вселенском соборе перевода всех православных церквей на новоюлианский календарь. Вот, мол, расчеты и прикидки. Спасибо, братец, удружил. Без этого было мало печали. Порой в моменты особой усталости она ловила себя на легкой ностальгии по прежним временам, когда она всего лишь была дочерью самодержца Всероссийского, Потом всего лишь сестрой императора, мелкие заботы и бытовая суета. Но тосковала ли она по тем временам? Однозначно нет. Ведь это только романтические дурочки полагают, что быть великой княжной, тем более дочерью императора, это такая несусветная и сказочная привилегия. Балы, путешествия и прочие радости бытия. Отнюдь, отнюдь. Начиная с того, что царственный папа не баловал своих детей и воспитывал в строгости всех, включая девочек, да и мама отнюдь не славилась своим либерализмом в этих вопросах. Заканчивая тем, что судьба женщин в современном мире весьма часто зависит или зависела, но это пока большие разговоры от воли мужчин. Особенно если этот мужчина государь-император, и тут его дочь или сестра становится во многом заложницами его державной воли и государственных интересов. Так ее первый ужасный и несчастливый брак с принцем Петром Александровичем, герцогом Ольденбургским, был сущим кошмаром, а состоялся он по настоянию мама вдовствующей императрицы Марии Федоровны и царственного брата Николая, на которого мама и решительным образом повлияла в этом вопросе. 15 ужасных и несчастливых лет, тоски и ожидания, пока, наконец, в августе прошлого года Николай II не соблаговолил, в конце концов, утвердить определение Святейшего Синода, признававшее ее брак с принцем Ольденбургским расторгнутым. И вот уже в ноябре она выходит замуж за офицера Керосирского полка Николая Куликовского, Столько лет ждавшего ее свободы. А уже в декабре она наконец-то узнала о том, что у них будет малыш. Лишь одно сильно смущало Ольгу ощущение приближающейся всеобщей беды. Имперский паровоз явно близился к развилке, главный путь которой обрывался на краю разрушенного моста. И царственный машинист не желал ничего видеть вокруг себя. В конце февраля 1917 года стало ясно, что катастрофа неизбежна, но каким-то промыслом Божьим случилось чудо, и Россия обошлась лишь потрясением и сменой царя, который сумел в последний момент перевести стрелки, уводя державный локомотив от пропасти. Ольга смотрела в окно, туда, где за Дворцовым парком виднелись праздничные огни Константинополя. Город готовился к своей первой встрече Нового года в качестве столицы Новой Ромеи. Кто мог ей сказать в новогоднюю ночь 1917 года о том, что окажется почти хозяйкой в этом дворце? Да, операция готовилась, Ольга знала об этом, но она слабо верила, что Николай сможет взять Царьград. Наоборот, эта операция очень пугала ее». Состояние армии было плохим, дисциплина падала, росли революционные настроения, и Ольга самым серьезным образом опасалась того, что босфорская операция обернется катастрофой куда больше, чем поражение в русско-японской войне или та же Цусима, и что катастрофа эта неизбежно обернется революцией, даже если революция по какой-то необъяснимой причине не случится до этого момента. Но революции не случилось». Вернее сказать, ее царственный брат Михаил и есть самая настоящая революция. Да, он, вне всякого сомнения, великий человек. И вот теперь, глядя на огни Константинополя, она может смело загадывать свои желания. И пусть до Рождества остается еще несколько дней, но, в конце концов, в Рамее сейчас предновогодняя ночь, а если реформа календаря состоится, то уже следующее Рождество весь цивилизованный мир, включая Россию, будет отмечать одновременно. Она встала из-за рабочего стола и подошла к окну, глядя в ночь. «Пора возвращаться домой в квартиру». Опять она не уложилась потихонно. Государственные дела отнимают часть внимания у ее сына. Но хотела бы она вновь стать обыкновенной великой княгиней и просто устраивать званные ужины, балы и прочее, что требует приличия высшего света? Вероятно, нет. После этих безумных месяцев борьбы и интриг она почувствовала вкус государственной власти, почувствовала, что значит иметь возможность не только рассуждать, но и делать и творить, «Лиши сейчас ее этого, и она захереет, словно роза без солнца и полива». Позади открылась дверь. «Любовь моя, ты спать собираешься?» Ольга улыбнулась и ответила, не оборачиваясь. «Да, Николя, сегодня было очень много работы, но я вроде основные дела закончила». Граф Куликовский подошел сзади и обнял жену. Она ощутила его горячее дыхание на своей шее. «Так ты планируешь спать, любовь моя?» — Как там тихо. Разумеется, наш сын давно спит. Чего и тебе желаю. Время уже не детское. — А который час? — Без пяти минут полночь. Сегодня в Ромеи Новый год, а ты вся в делах. Ольга обернулась и едва слышно прошептала. — Сударь, предложите даме бокал вина. — С превеликим удовольствием, сударыня. Оторвавшись, наконец, от жены, граф куликовской открыл бутылку. И вовремя, ибо часы уже почти показывали полночь. На длинные тосты времени уже не оставалось. С Рамейским Новым Годом, любовь моя. С Рамейским Новым Годом, любимый. Пусть все будут счастливы и здоровы. Затихано. Звон бокалов совпал с боем часов. За окном взлетел в небо первый залп праздничного фейерверка. Он. Пойдем, любовь моя. Время дарить друг другу подарки. Она. Пойдем. Некоторые тебе точно понравятся. Они вышли и тихо закрыли за собой дверь кабинета. В Ромее, Европе и мире наступил 1918 год. Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, 28 декабря 1917 года, 10 января 1918 года по новому стилю. Оскар Грим, стоя у леерного ограждения, задумчиво курил трубку. Зимняя морость и хмурое небо никак не отражались на суете порта и его служб. Сновали туда-сюда буксиры, работали водолазы. То и дело, погружаясь в воду спыхтящего недалеко от причала Баркаса, входили и выходили из акватории суда и корабли разного тоннажа, шныряли и кричали чайки. Не так далеко, всего в паре кабельтовых, начинались частные причалы, где швартовалась публика почище, но зимой там всегда было малолюдно, ведь среди приличной публики найдешь мало желающих выходить в море зимой, да еще в такую промозглую погоду. Но это обычно. Это не сегодня. Сегодня же вокруг частных причалов суета. Точнее, вокруг белой и роскошной яхты царь Соломон, принадлежащий Джейкобу Шифу. Сегодня у старика юбилей. 70 лет, на секундочку, как говорят в солнечной Одессе, прибудут весьма и весьма значимые люди и отнюдь не босики. Босиков туда не пускают, так и имеют право. Много богатых влиятельных гостей, роскошных подарков, витиеватых и нередко подобострастных поздравлений. Все спешат. Нужно успеть попасть на борт. Ожидается скорый выход в море. Лишь ждут сумерек, чтобы зажечь праздничную иллюминацию. Кто опоздает на этот праздник жизни, тот и останется за бортом. Кому-то не повезет. Оскар Карлович бросил взгляд на небо, да, уже надвигаются сумерки. Вон и водолазы заканчивают свою работу, пора и ему собираться. Выбив трубку от остатков сгоревшего табака, мистер Джек Джонс покинул палубу Китабоя. Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, 28 декабря 1917 года, 10 января 1918 года по новому стилю. На палубе зазвучал оркестр, и роскошная белая яхта, отдав концы, отошла от стенки причала. Играла веселая музыка, махали руками отплывающие, провожающие. Царь Соломон покидал частную зону и выходил в открытую акваторию залива Апербей. Впереди гостей ждало незабываемое, полное впечатление путешествие, достойное юбилея великого Джейкоба Шифа. Устремились прочь от причала самые расторопные репортеры светской хроники, спеша донести до своих редакций и читателей самые свежие новости и сплетни из жизни сильных мира сего. Что ж, вопреки ожиданиям, многих никаких жареных скандалов при отплытии не случилось, а на борт репортеров не пустили. Так что одни спешили рассказать миру хоть что-то, другие же пока не спешили уходить, безнадежно глядя вслед уходящей яхте. Мало ли вдруг случится чудо, и кто-то там поскользнется, да за борт выпадет. Хоть какая-то новость будет. Но нет, чуда не произошло. Яхта уверенно сделала разворот и, набирая ход, устремилась вдаль, не суля зевакам никакого интересного зрелища. Обогнав по пути пароход «Любава» под русским флагом, царь Соломон не стал размениваться на приветствия. Точнее, приветствия были в виде издевательских выкриков и веселья в адрес русских. На какое-то время это стало главным развлечением на борту, и мало кто обратил внимание на идущее встречным курсом небольшое китобойное судно. И лишь когда «Китобой» явно взял курс на сближение, капитан яхты сделал гудок о приоритетности своего судна, однако идущий навстречу не спешил менять свой курс, а движущийся с другой стороны русский не давал свободы маневра для яхты. Неожиданно на гражданской яхте вдруг зазвучал сигнал тревоги, и вышкаленные матросы стали спешно расчехлять пару спаренных пулеметов на носу судна, явно намереваясь показать китобою, у кого тут приоритет. Но эти оказались не лыком шиты, спешно сбрасывая брезент с установленного на палубе торпедного аппарата. Китобои успели первыми, и одна за одной к торпеду устремились в сторону яхты». «Взрыв! Еще один! Еще один! Но дальше!» И вот рядом горят царь Соломон и Любава, причем на Соломоне пожар был куда серьезней за счет меньших размеров и двух попаданий. Начался хаос... На борту горящих судов забегали люди, яхта наполнилась паническими криками, с берега устремились к месту событий пожарные и катера береговой охраны. От Китобоя отвалила паровая шлюпка и устремилась прочь, стараясь оторваться от преследования. Сам же Китобой начал развивать ход и явно устремлялся на таран царя Соломона. Взрыв еще один, еще